Он взглянул на Базарова. «Евгений — Евгений? — спросил он. «Налево — Налево? Базаров отвернулся. — Это что за глупость? — пробормотал он. — Я знаю, что глупость, — ответил Аркадий. — Да что с беда? Разве нам в первый раз? Базаров надвинул с себе на лоб. — Как знаешь! — проговорил он наконец. — Пошел налево! — крикнул Аркадий. Тарантас покатил в направлении к Никольскому. Но, решившись на «глупость»,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 Нужно было разбирать враждующие стороны, кричать самому до хрипоты, зная наперед, что к правильному решению все-таки прийти невозможно. Не хватало рук для жатвы. Соседний однодворец самым благообразным лицом подрядился доставить жнецов по два рубля с десятины, и надол самым бессовестным образом. Свои бабы заламывали цены неслыханный, а хлеб между тем осыпался.